Он долго не мог понять того, что она записала и часто всглядывал в её глаза. На него нашло затмение от счастья. Он никак не мог представить те слова, какие она разумела, но в прелестных, сияющих счастьем глазах её он понял всё, что ему нужно было знать. И он написал три буквы Но он ещё не кончил писать, а она уже читала за его рукою и сама докончила и записала ответ: "Да, все кретайр играете", сказал старый князь, подходя. "Ну, поедем однако, если ты хочешь поспеть в театр.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 И левин остался один, он почувствовал такое беспокойство, без неё и такое нетерпеливое желание поскорее, поскорее дожить до завтрашнего утра, когда он опять увидит её и навсегда соединится с ней, что он испугался как смерти этих 14 часов, которые ему предстояло провести без неё. Ему необходимо было быть и говорить с кем-нибудь, чтобы не остаться одному, чтоб обмануть время. Степан Аркадиевич был бы для него самый приятный собеседник, но он уехал, как он говорил на вечер, в действительности же в балет. Левен только успел сказать ему, что он счастлив и что он любит его и никогда-никогда не забудет того, что он для него сделал. Взгляды и улыбка Степана Аркадьевича показали Левину, что он понимал, как должно это чувство. Что ж, не пора ли умирать, сказал Степан Аркадьевич с умилением, пожимая руку Левину. Нет, сказал Левин. Дарья Александровна прощаясь с ним тоже как бы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 Левин прощался с ними, но чтобы не оставаться одному, прицепился к своему брату. Ты куда едешь? Я в заседание. Ну и я с тобой можно? От чего же поедем? Улыбаясь, сказал Сергей Иванович. Что с тобой нынче? Со мной? Что счастье, сказал Левин, опуская окно.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 и запихивая его она славная девушка были такие простые неизменны слова столь не соответствующие его чувству Сергей Иванович засмеялся весёлым смехом, что с ним редко бывало. Но всё-таки можно сказать, что я очень рата этому. Это можно завтра, завтра.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 Это видно было по тому, как они говорили с ним, как ласково, любно смотрели на него даже все незнакомые. "Ну, что ж ты, доволен?" спросил у него Сергей Иванович. "Очень. Я никак не думал, что это так интересно, славно, прекрасно." Свежский подошёл к Левину.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 воображение мысль о свояченице Свияжского связывалась с браком, и мол представилось, что никому лучше нельзя рассказать своего счастья, как жене и свояченице Свияжского, и он очень был рад ехать к ним. Свияжский расспрашивал его про вот дела в деревне, как и всегда, Не предполагая никакой возможности найти что-нибудь не найденное в Европе, и теперь это не сколько не неприятно было Левину. Он напротив чувствовал, что Свиажский прав, что все это дело ничтожно, и видел удивительную мягкость и нежность, с которой Свиажский избегал высказывания своей провоты.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 своим нетерпением проведёт оставшиеся ему ещё 10 часов. Неспавший чередовой лакей зажёг ему свечи и хотел уйти, но Левин остановил его. Лакей этот, Егор, которого прежде не замечал Левин, казался очень умным и хорошим, а главное добрым человеком.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 И намеревается высказать все свои задушевные чувства. Моя жизнь тоже удивительна. Я с измальства начал он блестеть глазами, очевидно заразившись восторженностью Левина, так же как люди заражаются животой. Но в это время послышался звонок, Егор ушёл, и Левин остался один.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 И как во сне сидел и следил за возникающими воображениями образами и воспоминаниями, в четвертом часу он услышал шаги по коридору и выглянул в дверь. Это возвращался знакомый ему игрок Мяскин из клуба. Он шел мрачно наступившийся от кашля выйдя.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 Левин пошёл к дому Щербацких. Парадные двери были заперты, и всё спало. Он пошёл назад, пошёл опять в номер и потребовал кофе. Дневной лакей уже не Егор, принёс ему. Левин хотел вступить с ним в разговор, но лакею позвонили, и он ушёл. Левин попробовал отпить кофе и положить калач в рот, но род его решительно не знал, что делать с калачом. Левин выплюнул калач, надел пальто и пошёл опять ходить. Был десятый час, когда он во второй раз пришёл к крыльцу Щербатских. В доме только что встали и повар шёл за провизией. Надо было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 или сдвинул в угол дома, если бы это понадобилось. Он проходил остальное время по улицам, бесприостановно посматривая на часы и оглядываясь по сторонам. И что он видел тогда того, после уже он никогда не видал? В особенности дети, шедшие в школу, голуби сизые, слетевшие с крыши на тротуар. И саики, посыпанные мукой, которые выставила невидимая рука, тронули его. Эти саики, голуби и два мальчика были неземные существа.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 Они не понимали, что уже стрелка подходит к 12. Стрелка подошла. Левин вышел на крыльцо, извозчики, очевидно, всё знали. Они с счастливыми лицами окружили Левина, споря между собою, предлагая свои услуги, стараясь не обидеть других извозчиков и обещая в теметь тоже поездить. Левин взял одного и велел уехать к Щербатским. Извощик был прилестен в белом высунутом из-под кафтана и натянутом на литой красной крепкой шее ворот ти рубахи.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 Щербатских, наверное, всё знал. И видно было по улыбке, его глаз и по тому, как он сказал: "Ну, давно не были, Константин Дмитриевич".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 сказал он, улыбайся, когда Левин хотел вернуться, взять шапку. Это что-нибудь значило. Кому доложить прикажете, спросил лакей. Лакей был хоть и молодой и из новых лакеев Франт, но ну, очень добрый, и хороший человек и тоже всё понимал. К княгине, к князю, к княжне, сказал Левин. Первое лицо, которое он увидал, была мадемуазель Литон. Она шла через залу, и в укольке ее лицо сияли. Он только что заговорил с ней, как вдруг за дверью послышался шорох платья, и мадемуазель Литон исчезла из глаз Левина, и радостный уже с близостью своего счастья сообщился ему. Мадмозель Летон заторопилась и оставив его, пошла к другой двери, только что она вышла, быстрые-быстрые лёгкие шаги зазвучали по паркету. Его счастье, его жизнь. Он сам лучший его самого себя, то, что он искал. и желал так долго быстро-быстро приблизилась к нему она не шла, но какой-то невидимой силой неслась к нему он видел только её ясные, правдивые глаза испуганные той же радостью любви, которая подняла и его сердце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 Одна встретить его и радовалась этой мысли, и рабела и стыдилась, и сама не знала, что она сделает. Она слышала его шаги и голос и ждала за дверью, пока уйдёт мадмозель Летон. Мадмозель Летон ушла. Она не думая, не спрашивая себя, как и что, подошла к нему. И сделала то, что она сделала. Пойдемте к мамам, сказала она, взяв его за руку. Он долго не мог ничего сказать не столько потому, что он боялся словом испортить эту высоту своего чувства, сколько потому, что каждый раз, как он хотел сказать что-нибудь вместо слов, он чувствовал, что у него вырвутся слезы счастья. Он взял ее руку.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 Желал, сказал он, взяв за руку Левина и притягивая его к себе. Я еще тогда, когда эта ветренница вздумала, папа, вскрикнула Китти и закрыла ему рот руками. Ну, не буду, не буду, сказал он. Я очень, очень ра. Ах, как я глуп! Он обнял Кэти, поцеловал её лицо, руку, опять к лицу и перекрестил её. И левино охватило новое чувство любви к этому прежде чуждому ему человеку, старому князю, когда он смотрел, как Кэти долго и нежно целовала его месистую руку. Княгиня сидела в кресле молча и улыбалась. Князь сел под линией, Окити стояла у кресла отца, всё не выпуская его руку. Все молчали. Княгиня первая назвала всё словами и перевела все мысли и чувства в вопросы жизни, и всем однако странно и больно даже это показалось в первую минуту, когда же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 Нынче благословите, и завтра свадьба. Ну полный моншер глупости. Ну, через неделю. Он точно сумасшедший. Нет, от чего же? Да пойми, люй. Радостно улыбайся этой поспешности, сказала мать. А преданная? Неужели будет преданная всё это, подумал Левин с ужасом. А уж росим разве может преданые и благословие всё это разве может испортить моё счастье? Ни что не может испортить. Он взглянул на Кити и заметил, что её несколько, несколько не скорбила мысль о преданом. Что бы это нужно? подумал он. Я ведь ничего не знаю.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 сказала она. Даже тогда она остановилась и опять продолжала решительным взгляде на него своими правдивыми глазами, даже тогда, когда я оттолкнула от себя своё счастье. Я любила всегда вас одного, но я была увлечена. И я должна сказать, вы можете забыть это.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 Тот блаженный сумбур, из которого Левин уже не выходил до другого дня своей свадьбы. Левину было постоянно неловко, скучно, но напряжение счастья шло, всё увеличивалось. Он постоянно чувствовал, что от него требуется многое, чего он не знает, и он делал ведь, что ему говорили, и всё это доставляло ему счастье. Он думал: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 Необыкновенно было то, что его все не только любили, но и все прежде несимпатичные, холодные, равнодушные люди восхищаясь им, покорялись ему во всём, нежно и деликатно обходились его чувством и разделяли его убеждение, что он был счастливейшим в мире человеком, потому что невеста его была верх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 Это и в присутствии Кити без улыбки восхищения уже не встречал АлевИНА. Объяснение, обещанное им, было одно тяжёлое событие того времени. Он посоветовался со старым князем и, получив его разрешение, передал Кити свой дневник, в котором было написано то, что мучило его.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 любовью всю его душу и в душе его она видела то, чего она хотела, и что такое состояние души называется быть неверующим, это ей было всё равно. Другое же признание заставило её горько плакать. Левин не без внутренней борьбы передал ей свой дневник. Он знал, что между им и ею не может и не должно быть тайн, и потому он решил, что так должно. Но он не дал себя отчёта в том, как это может подействовать. Он не перенёсся в неё, только когда в этот вечер он приехал к ним при театром, вошёл в её комнату и увидал Заплаканный, несчастный и непоправимого им произведённого горя жалкое и милое лицо, он понял ту причину, которая отделяла его позорное прошлое от её голубиной чистоты и ужаснулся тому, что он сделал. Возьмите. Возьмите эти ужасные книги, сказала она. Док, его лежавшие пред ней на столе тетради. Зачем вы дали их мне? Нет, нет. Всё-таки лучше, прибавила она, жалеясь над его отчаянным лицом. Это ужасно, ужасно. Он опустил голову и молчал. Он ничего не мог сказать. Вы не простите меня, прошептал он. Нет, я простила. Но это ужасно. Однако счастье его было так велико, что это признание не нарушило его, и придало ему только новый оттенок. Оно поростило его, но с тех пор он ещё более считал себя недостойным её, ещё ниже нравственно склонялся пред нею и ещё выше ценил своё незаслуженное счастье. Невольно перебирая в своих воспоминаниях впечатления разговоров, веденных во время и после обеда Алексея Александрович возвращался в свой одинокий номер. Слова Дарьи Александровны о прощении произвели в нём только досаду. Приложение или не приложение христианского правила к своему случаю был вопрос слишком трудный, о котором нельзя было говорить слегка, и вопрос этот был уже давно решен Алексеем Александровичем отрицательно. Из всего сказанного наиболее запали в его воображении слова глупого доброго Туровцена. Молодец, ты поступил. Вызвал на дуэли и убил. Всё очевидно сочувствовал этому, хотя и из учтивости и не высказал этого. Впрочем, это дело, конечно, нечего думать об этом. Оно кончено. Сказал себе Алексей Александрович. и думает только о предстоящем отъезде и деле ревизии он вошёл в свой номер и спросил у провожавшего швейцара где его лакей шейсер сказал что лакей только что вышел алексей александрович велел себе подать чаю сел к столу и взяв рума стал соображать маршрут путешествія Две телеграммы, сказал вернувшийся лакей, входя в комнату. Извините, ваше превосходительство, я только что вышел. Алексей Александрович взял телеграммы и распечатал. Первая телеграмма вела известие о назначении Стрёмова на то самое место, которого желал Коренин. Алексей Александрович бросил депешу и покраснев встал и стал ходить по комнате. Он, разумея те лица, которые содействовали этому назначению, ему не то было досадно, что не он получил это место. Что его очевидно обошли. Но ему непонятно, удивительно было, как они не видали, что болтун Фрозёрст трёмов менее всякого другого способен к этому. Как они не видали, что они губили себя свой престиж этим назначением. Что-нибудь ещё в этом роде, сказал он себе, жёлчно открывая вторую депешу. Телеграмма была от жены. Подпись её синим карандашом: Анна. Первое бросилось ему в глаза: умираю, прошу, умоляю приехать. Умру с прощеньем. спокойнее, прочел он. Он презрительно улыбнулся и бросил телеграмму, что это был обман и хитрость в этом, как ему казалось в первую минуту, не могло быть никакого сомнения. Нет обмана, пред которым она бы остановилась. Она должна родить, может быть, болезнь родов.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 Алексей Александрович решил, что поедет в Петербург и увидит жену. Если её болезнь есть обман, то он промолчит и уедет. Если она действительно больна при смерти и желает его видеть при смерти, то он простит её, если застанет в живых, и отдаст последний долг, если придёт слишком поздно.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 Он не мог думать об этом, потому что представляя себе то, что будет, он не мог отогнать предположение о том, что смерть её развяжет сразу всю трудность его положения. Хлебники, лавки заперты, ночные извозчики, дворники, метущие тротуары мелькали в его глазах, И он наблюдал все это, стараясь заглушить в себе мысль о том, что ожидает его и чего он не смеет желать и все-таки желает. Он подъехал к крыльцу, и звончек и карета со спящим кучером стояли у подъезда. Входя в сени, Алексей Александрович как бы достал из дальнего угла своего мозга решение и не справился с ним. Там. значилось если обман то презренье спокойно и уехать если правда то соблюсти приличие швейсар отворил дверь ещё прежде чем алексей alexandrovich позвонил швейсар петров иначе капитоныч имел странный вид в старом сюртуке без галстука и в туфлях Что, бароне? Вчера разрешились благополучно. Алексей Александрович остановился и побледнел. Он ясно понял теперь, с какой силой он желал ее смерти. А здоровье? Корней в утреннем фартуке сбежал с лестницы очень плохий. ответил он. Вчера был докторский съезд, и теперь доктор здесь. Возьми вещи, сказал Алексей Александрович, и испытывая некоторое облегчение от известия, что есть все-таки надежда смерти, он вошел в переднюю. На вешалке было военное пальто. Алексей Александрович заметил это и спросил, кто здесь. Доктор. окушерка и граф Вронский Алексей Александрович прошёл во внутренние комнаты, в гостиной никого не было из его кабинета на звук его шагов вышла акушерка в чепце с лиловыми лентами она подошла к Алексею Александровичу из фамильярностью близости смерти, взяв его за руку, повела в спальню. Слава Богу, что вы приехали. Только об вас, и об вас, сказала она. Дайте же льду скорее, сказал с спальни повелительный голос доктора. Алексей Александрович прошёл в её кабинет. У ее стала боком к спинке на низком стуле сидел Вронский и, закрыв лицо руками, плакал. Он скочил на голос доктора, отнял руки от лица и увидал Алексей Александрович. Увидав мужа, он так смутился, что опять сел, втягивая голову в плечи, как бы желая исчезнуть куда-нибудь. Но он сделал усилие над собой, поднялся и сказал: Она умирает. Доктора сказали, что нет надежды. Я весь в вашей власти, но позвольте мне быть тут. Впрочем, я в вашей воле. Я при Алексее Александровиче Видав слёзы Вронского почувствовал прилив того душевного расстройства, который производил в нём вид страданий других людей и отворачивая лицо, он не дослушав его слов, поспешно пошёл к двери. Из спальни слышался голос Анны, говорившей что-то. Голос её был весёлый, оживлённый, ещё звичайно определёнными интонациями. Алексей Александрович вошёл в спальню и подошёл Кровать. Она лежала, повернувшись лицом к нему. Щёки, еле румянцым, глаза блестели, маленькие белые руки высовывались из манжет кофты и играли, перебивая его углом одеяла. Казалось, она была не только здорова и свежа, но в наилучшем расположении духа. Она говорила скорозвучно и с необыкновенно правильными и прочувствованными интонациями, потому что Алексей, я говорю про Алексея Александровича, какая странная ужасная судьба, что оба Алексея не правда ли? Алексей не отказал бы мне. Я бы забыла, он бы простил. Да что ж он не едет? Он добр. Он сам не знает, как он добр. Ах, Боже мой, какая тоска. Дайте мне поскорей, поскорей воды. А да этой девочке моей будет вредно. Ну хорошо. Ну, дайте ей кормилицу. Но я согласна, это даже лучше. Он приедет. Ему больно будет видеть её. Отдайте её. Анна Аркадьевна, он приехал. Вот он, говорила акушерка, стараясь обратить на Алексея Александровича её внимание. Ах, какой вздор! продолжала Анна, не видя мужа. Да дайте мне ее, девочку, дайте. Он еще не приехал. Вы от того говорите, что не простит, что вы не знаете его. Никто не знает. Одна я. И то мне тяжело стало. Его глаза надо знать. У Сережи точно такие же, и я их видеть не могу от этого. Дали ли Сереже обедать? Ведь я знаю, все забудут, он бы не забыл. Надо Сережу перевести в угольную к Марет попросить с ним лечь. А вдруг она жалась, затихла. И с испугом, как будто ожидая удара, как будто защищаясь, подняла руки к лицу. Она увидела мужа. Нету, нет, заговорила она. Я не боюсь его. Я боюсь смерти. Алексей, подойди сюда. Я тороплюсь из того, что мне некогда, мне осталось жить немного, сейчас насчнётся жар, и я ничего уж не пойму. Теперь я понимаю и всё понимаю, я всё вижу. Сморщенное лицо Алексея Александровича приняло страдальческое выражение. Он взял её за руку и хотел что-то сказать, но никак не мог выговорить. Нижняя губа его дрожала, но он всё ещё боролся со своим волнением и только изредка взглядывал на неё. И каждый раз, как он взглядывал, он видел глаза её, которые смотрели на него с такой умилённой и восторженной нежностью, какой он никогда не видал в них. Подожди, ты не знаешь. Постойте, постойте. Она остановилась, как бы собираясь с мыслями. Да, начинала она. Да, да, да, да, да, да, да. да. Вот что я хотела сказать. Не удивляйтесь на меня. Я все та же, но во мне есть другая. Я её боюсь. Она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту, которая была прежде. Та да, не я. Теперь Я настоящая, я вся, я теперь умираю. Я знаю, что умру. Спроси у него. Я и теперь чувствую, что вот они пудины на руках, на ногах, на пальцах. Пальцы вот какие огромные. И это все скоро кончится. Одно мне нужно: ты прости меня, прости совсем. Я ужасно. Но мне няня говорила, святая мученица, как ее звали, она хуже была. И я поеду в Рим, там пустыня, и тогда я никому не буду мешать, только Сережу возьму и девочку. Нет, ты, ты не можешь простить, я знаю, этого нельзя простить. Нет, нет, нет, уйди, уйди, ты слишком хорош. Она держала одной горячей рукой его руку, другой отталкивала его. Душевное расстройство Алексея Александровича всё усиливалось и дошло теперь до такой степени, что он уже перестал бороться с ним. Он вдруг почувствовал что-то, что он считал душевным расстройством, было напротив блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда не испытанное им счастье. Он не думал, что тот христианский закон, которому он всю жизнь свою хотел следовать, предписывал ему прощать и любить своих врагов. Но радостное чувство любви и прощения к врагам Наполняла его душу. Он стоял на коленях и, положив руку на сгиб ее руки, которая жгла его огнем через кофту, рыдал, как ребенок. Она обняла его плешившую голову, подвинулась к нему и с вызывающей гордостью подняла к верху глаза. Вот он. Я знал. Теперь прощайте все. Прощайте. Опять они пришли. От чего они не выходят? Да снимите же с меня. Снимите эти шубы. Доктор отнял её руки, осторожно положил её на подушку и накрыл сплечами. Анна покорно легла навзничь и смотрела пред собой сияющим взглядом. Помни одно, что мне нужно было одно прощение, и ничего больше я не хочу. Отчего ж он не придёт? заговорила она, обращаясь в дверь к Вронскому. Подойди. подавие подай ему руку воронский подошёл к кровати и увидев её опять закрыл лицо руками открой лицо открой смотри на него он святой сказала она да открой открой лицо сердит заговорила она Алексей Александрович, открой ему лицо. Я хочу его видеть. Алексей Александрович взял руки Вронского и отвёл их от лица ужасного по выражению страдания и стыда, которые были на нём. Подай ему руку. Прости его. Алексей Александрович поддал ему руку, не удерживая слёз, которые лились из его глаз. Слава Богу, слава Богу, заговорила она. Теперь всё готово. Только немножко вытянуть ноги. Вот так, вот прекрасно. Как эти цветы сделаны без вкуса, совсем не похожи на фиалку, говорила она, указывая на обои. Боже мой, боже мой! Когда это кончится? Дайте мне морфину. Доктор, дайте мне морфину, боже мой, боже мой! И она заметалась на постели. Докторы доктора говорили, что это была родильная горячка, в которой из ста более девяноста девяти что кончится смертью. Весь день был жар, бред и беспамятство. К полуночи больная лежала без чувств и почти без пульса. Ждали конца каждую минуту. Вронский уехал домой. Но утро он приехал узнать и Алексей Александрович встретил её впереди и сказал: "Оставайтесь. Может быть, она спросит вас". И сам провёл её в кабинет жены. К утру опять началось волнение, живость, быстрота мысли, речь опять кончилась беспамятством. На третий день было то же, и доктора сказали, что есть надежда. В этот день Алексей Александрович вышел в кабинет, где сидел Вронский из-за перевдверь, сел против него. Алексей Александрович сказал Вронскому: "Чувствуешь, что приближается объяснение? Я не могу говорить, не могу понимать. Пощадите меня. Как вам не тяжело? Поверьте, что мне ещё ужаснее. Он хотел встать, но Алексей Александрович взял его руку и сказал: "Я прошу вас выслушать меня. Это необходимо. Я должен вам объяснить свои чувства, те, которые руководили мною и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня. Вы знаете, что я решился на развод. И даже начал это дело. Не скрою от вас, что начиная дело, я был в нерешительности. Я мучился. Признаюсь вам, что желанием мстить вам и ей преследовало меня. Когда я получил телеграмму, я поехал сюда с темми же чувствами, скажу больше, я желал её смерти. Но Он помолчал в раздумье открыть ли или не открыть ему своё чувство. Но я увидел её и простил. И счастье прощения открыло мне мою обязанность. Я простил совершенно. Я хочу подставить другую щёку, я хочу отдать рубаху, когда у меня берут кафтан. И молю Бога только о том, чтобы он не отнял у меня счастье и прощение. Слёзы стояли в его глазах, и светлый, спокойный взгляд их поразил Воронского. Вот моё положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света, я не покину её и никогда Слова упрёка не скажу вам, продолжал он. Моя обязанность ясно начертана для меня, и я должен быть с ней и буду. Если она пожелает вас видеть, я отдам вам знать. Но теперь я полагаю вам лучше удалиться. Он встал, и рыдания прервали его речь. Воронский тоже поднялся и в нагнутом, не выпрямленном состоянии из-под лобья глядел на него.